Про некую силу. Но я всегда знал, прежде чем заработаешь звание вольного мастера, придется долго маяться в подмастерьях. А это что значит? Жить по уставу и правилам цеха. Я всегда так и жил. Ждал своего часа. Все вступали в КПСС, и я вступил. Все вышли из КПСС, и я вышел. Все кинулись торговать компьютерами, я тут как-то вот. Все переключились на нефтяную трубу и... «Инвестиционные портфели, сивуха один из первых, все бандиты, я бандит, все перестали быть бандитами, я сама законопослушность, все депутаты, я депутат». И обратите внимание, все время отправящий партии, как бы ни менялось ее название. И все у меня всегда получалось лучше, чем у других таких же. Потому что для них деньги или там мандат этот паршивый — цель жизни, а для меня — средства. Они кто жуки навозные, а я вольный каменщик. Вот выбьюсь в мастера такого по настрою, весь мир ахнет, потому и охраняет меня судьба, не дает в обиду. Это я к самому главному подошел. Мал с кем про это говорил, а вам скажу. С некоторых пор я начал подозревать, что все в моей жизни не просто так, что есть у меня какая-то особенная миссия, которую я обязательно должен исполнить и всякому, кто окажется на моем пути, не поздоровится. Вы на меня не смотрите, как на психа, я не чокнутый. Просто существует некая сила, и она на моей стороне. Это не бред. Факты. — Вы про Господа Бога, что ли? — перебил Ника, подумав. — Ну что за времена такие? Всякие шустрила. Непременно воображает себя избранником провидения. Сивуха нахмурился. — Не знаю, не моего ума дело. — Я вам сейчас несколько фактиков приведу, а вы уж сами делайте выводы. Депутат оглянулся на сына, но тот не слушал. Расстреливал на экране каких-то инопланетных страшилищ, яростно приговаривая «Ес! Ес!» Охранник Игорь чиркал в журнале «Карандашом». Должно быть, разгадывал кроссворд.